— Радиопереговоры. — На связи Третий, вызываю Первого. — У аппарата Первый, слушай вас. — докладывать вам, что в квадрате номер восемь обнаружены следы противника. Как я и предполагал, группа разделилась и двумя разными путями уходит из районов поиска. — Удалось установить их численность? — Да, удалось. Численность группы не более шести человек. Более точно сказать пока не могу. В каком направлении уходят группы? В направлении квадрата двадцать три и квадрата четырнадцать. Мною уже отданы приказания подразделениям в данном направлении. Они приготовят им соответствующую встречу. Это все новости? Нет? Противник имеет в составе группы хорошо подготовленных саперов. На пути отхода обнаружены замаскированные минные ловушки. Это и снижает скорость нашего передвижения. Не упустите их. С каким-то количеством потерь мы могли бы и смириться. Я уже потерял убитыми одного солдата и двух служебных собак. Трое солдат ранены. Мы сняли одну мину. Рядом с ней обнаружены и замаскированы тайники. По-видимому, противник хранил в них какое-то снаряжение. Тайники свежие, не более двух-трех дней. Ваши выводы. Мы плотно сели им на хвост. По моим прикидкам завтра к вечеру мы их догоним. Удачи вам. Докладывайте каждый час. Спасибо. Конец связи. Конец связи. Однако же немцы мне попались не слабые. Вот уже сколько времени я иду по их следам, а им хоть бы хны. Всего один раз небольшой привал сделали там, где у них кто-то подорвался, да и то на время поиска других мин. А так всю дорогу перли как оглашенные. Более или менее продолжительная остановка у них была только на острове. Там они, похоже, рыли землю тщательно. Во всяком случае, пару раскопанных ими тайников я нашел. Ничего полезного там не обнаружилось. Так что можно было уже было уходить. Как вдруг... Я даже не берусь это описать. Что-то булькнуло в болоте. И я автоматически развернулся в ту сторону. Глаза уже отыскали расходящиеся по воде круги. Вот и источник этого всплеска — небольшая кочка. Уже приготовившись выпустить туда пяток пуль, я вдруг задержался. Что-то словно бы толкнуло меня под руку. «Не стреляй!» Странно, хм, такого чувства раньше у меня не возникало. До в глазах вглядывался я в кочку. Показалось, или она стала меньше... Лезть в болото и проверить? А за каким, простите, ржном? Потом еще брюки и сапоги сушить. Они у меня и так не слишком сухие. Чей не по асфальту иду. Топи вокруг. Нет, не полезу я туда. Да и булькотеть там уже перестало. На острове немцы разделились на две группы и разошлись в разные стороны. — Вот ведь незадача. Куда идти-то? Ну, — Понятно, что сами они прут по следам наших партизан. С кем-то же они ведь перестреливались там недавно. Но от звуки этой стрельбы я слышал, уходя от полигона. от Оттого и свернул в эту сторону. Я здраво рассудил. Ежели кто-то насыпал фрицам соли на хвост, так они это просто так не оставят. и пустят по их следам поисковую группу. Раз уж тут такой секретный объект, то просто так нападавшим уйти не дадут. Вот и надо на плечах поисковой группы выйти за линию оцепления. А то пройдет пара дней, немцы успокоятся, да и восстановят оцепление со всей присущей им... Точностью и педантичностью. И хрена лысого я уже тогда прорвусь. Пробегав денек, я отыскал следы этой самой поисковой группы. Было их весьма нехило, уж точно не меньше взвода. Так что бодаться с этой командой в открытую мне не хотелось. Да и отбирали в такую группу, что наверняка не доходяк. Лучше уж... Пускай они себе топают, куда хотят. А я тихонечко следом пойду. Эх, не сообразил я форму с какого-нибудь покойника позаимствовать. Глядишь, и сошел бы за своего, ну, хоть на первых порах. Паролей-то я не знаю, а они наверняка у них оговорены. Ну, ладно, это все лирика, а вот за кем мне сейчас идти? Так, прикинем, сколько немцев и куда ушло. На собачке, интересно, у них остались еще. Двух подорвавшихся на мине я видел. А кроме этих еще есть. Следов на острове я не обнаружил. Но это еще ни о чем не говорило. Немцы тут натоптали неслабо, так что я их мог просто не заметить. У левого следа я обнаружил на песке, Отпечаток прямоугольной формы. Предмет, судя по глубине отпечатка, был приличного веса. Что это могло быть? Рация? Отпадает. Она меньше по размеру и не так тяжела. Память услужливо подкинула мне картинку давнего боя с поисковой группой немцев в заснеженном лесу. «Миномет! Вот что это за коробка! Точно!» Фрицевский 50-миллиметровый миномет в таком вот коробе переносят. Ага, значит, пойдут не быстро, минометчиков одних не оставят. Тогда и я за ними потопаю, а вось, да не убегут они слишком уж далеко. Утопали фрицы, однако, на достаточно приличное расстояние. Ну, сразу догнать их я не сумел». Да и пёрли они, как заведённые. Мне трудновато было за ними поспевать. Кроме того, приходилось посматривать по сторонам. Уж кем-кем, а лопухами немцы точно не были. И значит, боевое охранение у них обязательно имелось. Вот и посматривал я по сторонам настороженно. стремясь первым увидеть дозорного фрица. В какой-то момент я выдохся и присел передохнуть. Дабы не торчать совсем уж на виду, я отошел в сторонку от протоптанной немцами тропинки и спустился в небольшую ложбинку. В ложбинке протекал маленький ручеек, из которого я с удовольствием напился. Присев на корягу, Я заодно перемотал портянки, осмотрел пулемет, передвинул поближе к обуру с пистолетом. И совсем уже собрался было вылезать назад, как вдруг какой-то посторонний звук заставил меня насторожиться. Я присел на корточки, пытаясь понять природу этого звука. Он был где-то на границе моего восприятия. Что это было? Ляск? Стук? Непонятно. Отложив в сторону МГ-42, я осторожно вытащил пистолет. Палить из пулемета в тылу немцев было бы явным самоубийством. Я бы и передохнуть не успел, как по мою душу. Моментом нарисовался бы десяток другой заинтересованных охотников. Приподняв голову над краем ложбины, я прислушался. Звук более не повторялся. Однако чуткое ухо мое расслышало шаги. Шел явно один человек. И человек этот не прятался. Пер вперед, как лось в брачный период. Время от времени он останавливался. По-видимому, прислушивался и еле оглядывался. Не найдя для себя ничего подозрительного, он снова возобновлял движение. Вот качнулись ветки кустов, зашелестела трава. Он прошел мимо, так и не показавшись из кустов. И вскоре шаги его затихли где-то впереди. Молодой, однако, здоровый, видать, он как по лесу прет. Мне бы его годы. Не иначе, как вдогонку к основной группе двигался связной. Странно. Неужели у немцев нет радиостанции? Или, может быть, он несет какие-то сведения, которым нецелесообразно доверять радио? Поразмыслив, я отказался от этой версии. Немцы у себя в тылу, ну, кого им тут бояться? Ну, скорее всего, он несет что-то нужное и важное. Вот это уже больше похоже на истину. А раз так, то он должен знать пароль для встречи. Во всяком случае охранения его сразу не завалит, а кликнут, как минимум. Вот тут я их и засеку. Значит, что? Значит, пойдем следом. Выпустим перед собой, так сказать, тральщика. А пусть он мне дорогу расчищает.